Глава двадцать третья Я, как сквозь белую пелену, смотрела, как Джабира крутится вокруг Аднина, как смазывает его раны, что-то шепчет и водит руками над его телом, а потом вливает ему в рот тёмную жидкость из склянки. Силы покидали меня, глаза закрывались, но я не могла себе позволить заснуть или потерять сознание. Я хотела убедиться, что с ним всё в порядке, и лишь тогда позволить себе прилечь». «Вовремя. Как же вовремя ты его успела притащить? Ещё б немного, и началось бы заражение. Он слаб и обескровлен, и я понятия не имею, какие силы позволили ему продержаться так долго». «Он сильный», — тихо прошептала я. «Он очень сильный». «Нет, это ты сильная. Если бы не ты, он бы уже давно умер. И я понятия не имею, как такая хрупкая худышка, как ты смогла притянуть здоровенного мужика по песку столько километров». «Мне помог Анмар». «А до этого?» Она покачала головой. «Любовь имеет чудовищную силу. Нет, ничего в этом мире сильнее, чем любовь. Как, впрочем, разрушительней нет». От облегчения, что я наконец-то здесь, что нашла её, по моим щекам покатились слёзы. Я прижала руки к лицу. В этот момент мне казалось, что все силы иссякли, словно их хватило ровно до того момента, как Джабира сказала, что, возможно, Аднан будет жить. Она ещё долго возилась, причитая и что-то нашёптывая зловещим голосом. А я сквозь дремоту и дикую усталость смотрела на её чёткие и выверенные действия и чувствовала, что я совершенно опустошена. Самое жуткое оказалось расстаться с ним ещё раз, отдать его в лапы смерти. Я бы, наверное, не смогла это пережить снова. Я готова была за него драться с тысячу шакалов, со всеми песками Сахары и с собственной слабостью. Всё, что было возможно, сделано». Джабира вышла ко мне с окровавленными руками, опустила их в таз и начала смывать кровь. Все раны тяжёлые, каждая из них могла стать смертельной. Он потерял много крови. Будет жить или нет, я не знаю. Если и выживет, останется хромым, перерезано сухожилие. Оно срастает,